ЧАСТЬ 2. ЧИСЛО ЗВЕРЯ Тот, кто не видел живого марсианина, вряд ли может представить себе его страшную, отвратительную внешность. Треугольный рот с выступающей верхней губой, полнейшее отсутствие лба, никаких признаков подбородка под кленообразной нижней губой, непрерывное подергивание рта, щупальца, как у горгоны, в особенности же огромные пристальные глаза. Все это омерзительно до тошноты. Маслянистая темная кожа напоминала скользкую поверхность гриба, медленные движения внушали невразимый ужас. Герберт Уэллс Человек представляет сам для себя загадку. Вы ведь наверняка задумались, отвечая на вопрос, моногами наш вид или нет, потому что, с одной стороны, вроде бы моногамин а с другой — тут же вспоминаются полигамные семьи в мусульманском мире. А ведь мусульмане не от моржей произошли. Хищники мы или нет? С одной стороны, мы едим мясо, да и автор данной книги в первой ее части, сравнивая распространение нашего вида по планете, сопровождающиеся уничтожением мегафауны и природных ландшафтов, говорил о новом хищнике. Если бы мы произошли от робких травоядных, то, быть может, и запустили бы процесс опустынивания, пожрав траву и растительность, но уж точно наше распространение по планете не сопровождалось бы пожиранием мегафауны. Потому что мясо для травоядных — не видовая еда. А для нас — видовая? На эти вопросы я в свое время вскользь отвечал в книге «Апгрейд обезьяны», но теперь придется углубиться в проблему подробнее а также задать новый вопрос, более широкий. От каких существ вообще мог произойти разумный вид? В самом деле, чего нам замыкаться в рамках планеты Земля, если звездных систем во Вселенной миллиарды? Скажем, сразу за всех. Преподнесем слушателю такой подарок в виде бонуса. Сейчас зверь будет мною сочтен, но сначала заглянем этому подарку в зубы.